Неудержимой ярости хватило Самвела. Лицо его в этот миг стало ужасным. Он с глубоким волнением обратился к матери. «Повторяю, мать, погаси этот огонь. Это невозможно, Самвел. Повторяю еще раз, погаси эту скверну, иначе... Что иначе? Иначе я залью ее твоею кровью, злодей. Пусть люди назовут меня злодеем. Пусть люди назовут меня убийцей». Вот этот меч, который убил изменника отца, убьет и отступницу мать. С этими словами он протянул руку к голове матери, схватил длинные пряди ее волос и притянул к жертвеннику. Меч сверкнул, горячая кровь брызнула на жертвенник. Из толпы послышались крики одобрения. Она заслужила это. Писатель-патриот. Часть 1 Рафи принадлежит к плеяде крупнейших представителей армянской литературы прошлого столетия. Через все его творчество проходит идея национально-освободительной борьбы армянского народа. Широкой популярностью у читателей пользуются его исторические романы «Безумец», «Давид Бек», «Искры». И в особенности последнее творение писателя Самвелл, справедливо считающаяся шедевром национальной исторической романистики. Родился Рафи, настоящее имя фамилия Акоп Мелик Акопян, в 1835 году в семье богатого купца в селе Паяджук персидской провинции Салмаст. Вспоминая ранние годы, проведенные в родном селе, Рафи с горечью писал, что с юности постоянно ощущал пагубное воздействие тирании господствующих властей, что еще не успел раскрыть глаза на мир, как увидел вокруг страдания своих соотечественников, услышал плач и стоны. Может, уже тогда в юной душе, опаленной жгучей ненавистью к рабству и национальному гнету, возникли протест и жажда свободы, желание помочь своему многострадальному народу, служению которому он посвятил всю свою жизнь, все свое творчество. Первоначальное образование будущий писатель получил в сельской приходской школе, похожей на описанную по Меловским бурсу. Зубрежка, побои всегда остались в памяти Рафи. Видя бессмысленности обучения у невежественного псаломщика, отец в 1847 году отвозит сына в Тифлис, административный и культурный центр Кавказа. Здесь Рафи Вначале учится в частном армянском пансионе у опытного педагога, который сразу приметил в мальчике исключительные способности и стремился привить ему любовь к знаниям, к литературе. Рафиш с жадностью изучает историю Армении, знакомится с переведенными на древнеармянский язык сочинениями Гомера и Вергилия, Сафокла и авидия зачитывается Мильтоном и Фенелоном, Шиллером и Гюго. В 1852 году поступает в русскую гимназию, увлекается Тургеневым, ставшим самым любимым его русским писателем. Но вскоре Рафип приходится навсегда расстаться с учебой. В 1856 году он возвращается к себе на родину, чтобы заняться пришедшим в упадок хозяйством отца и помочь семье, насчитывающей 13 детей. Торговые дела вынуждают его часто ездить, Он внимательно изучает жизнь и быт народа, давший ему обильный материал для будущих его произведений. Летом 1858 года Рафина короткое время вновь приезжает в Тифлис. Это был памятный год в его жизни. Он прочитал только что изданный здесь знаменитый роман великого армянского просветителя-демократа Хачатура Абавяна «Раны Армении», вышедший в свет спустя десять лет после трагической гибели его автора. Когда впоследствии Рафи скажет, что книга может спасти целый народ, то он, несомненно, имел в виду прежде всего книгу Абавяна, рожденную, по его словам, из глубин души народной. Она указала ему дорогу, по которой он должен идти, чтобы спасти измученный, порабощенный свой народ. Это была дорога борьбы. В том же 1858 году в Москве начал выходить прогрессивный армянский журнал «Юси Сапайл. Северное сияние», редактируемый профессором Лазаревского института восточных языков Назаряном, чья научная деятельность получила высокую оценку со стороны Некрасовского современника. Главным сотрудником и душой журнала был выдающийся армянский революционер-демократ, поэт и пламенный публицист, соратник Чернышевского, друг Герцена и Огарева, Микаэл Налбандян. Современники по праву называли его властителем дум передовой армянской молодежи. Рафи, свой литературный первенец, роман «Салби», начатый им еще в 1855 году, повествующий о бесправном, бедственном положении армянского населения в отсталой феодальной Персии, посвятил налбандяну. Роман, написанный на древнеармянском языке «Грабари», «Рафи», под влиянием народного языка «Ран Армении» и демократического направления Юси Юсиспайла, перевел на новоармянский язык «Ашхарабар», доступный широким массам народа. Пропагандировавшиеся Юсиспайлом идеи просветительского демократизма стали определяющими в формировании мировоззрения молодого Рафи, а слова Налбандяна, прозвучавшие со страниц журнала, «человек, создан для того, чтобы быть свободным», явились основополагающими для всей последующей литературной и общественной деятельности Рафи-гуманиста. По воспоминаниям писателя-демократа Агаяна, близко стоявшего к кругу Юсиспайла, Рафи после смерти в ссылке Налбандяна в 1866 году сказал «Я избрал путь, указанный Налбандяном. По-моему, он единственно верный. И до конца дней своих Рафи не сошел с избранного пути». В начале 60-х годов в журнале «Юси Сапайл» публикуются путевые очерки Рафи, первый из которых ахтомарский монастырь привлек внимание читателей новизной темы и свежестью письма. В очерке автор рассказывал о своем недавнем путешествии в Западную Армению, в древнейшие области ее, ставшие местом действия в его будущем романе «Самвел». В этих областях, стонущих под игом султанской Турции, он увидел свой родной народ, пребывающий в нищете, невежестве и забитости. Увидел запущенные храмы, разрушенные памятники седой старины, все то, что ему уже было знакомо по армянским провинциям Шахской Персии и проникса чувством скорби и боли. В конце 60-х годов после смерти отца положение Рафи оказалось крайне тяжелым. На его плечи легли все заботы по содержанию многочисленной семьи. Дело дошло до того, что он вынужден был заложить у ростовщика рукопись неопубликованного романа «Солби». Чтобы выйти из стесненного положения, Рафи переезжает в Тифлис, в город, с которым связывается вся его дальнейшая литературная судьба. Но, увы, и здесь материальное состояние семьи не улучшается. Надо заработать себе на кусок хлеба, и он устраивается учеником продавца в магазин готового платья. Нужда и лишение, как и многих других деятелей армянской культуры прошлого, преследует Рафи всю жизнь, даже и тогда, когда он становится знаменитейшим писателем своего времени. В жизни Рафи большим событием стало издание в Тифлисе, 1872 год, новой армянской газеты «Мшак», «Труженик», основанной Григором Арцруни, видным публицистом и литературно-общественным деятелем, получившим солидное образование в университетах Москвы, Петербурга и Гейдельберга. Рафи становится активным сотрудником этой газеты. На страницах ее были опубликованы многие лучшие его произведения, романы, повести, рассказы, очерки, публицистические и литературно-критические статьи. Благодаря, собственно, Рафи Мшак стал самым популярным и влиятельным органом армянской прогрессивной печати того времени. Сотрудничество Рафи в Мшаке началось с публикации серии его очерков и рассказов На персидские мотивы. Писатель особенно волновала тяжкая доля женщин-народов Востока, усугублявшаяся отсталым патриархально-феодальным укладом жизни в этих странах. Убежденный сторонник женской эмансипации во всех сферах, и семейной, и социально-общественной, Рафи в ряде рассказов поведал о трагической судьбе армянок, подвергавшихся насилию и унижению со стороны персидских ханов. Бедная Репсиме, красавица Вардик. В 1874 году в сборнике «Букет» увидела свет повесть «Гарем» — первое значительное произведение Рафи, принесшее ему известность. В ней описана невольническая жизнь несчастных наложниц, томящихся в шахском гареме и пытающихся вырваться на свободу.